Глава двенадцатая Создается стойкое впечатление, что сейчас начнется судебное слушание, и мне расскажут что-то такое, от отчего я полезу на виселицу по собственному желанию. Мой брат играет застежкой на часах, окидывает взглядом собравшихся. Этим же занимаюсь я. Хорошо, мои родители странно притихшие, и ох, не к добру расстроенные». А доктор, очевидно, снял очки, крутит ими, держась задушку и задумчиво пялится в никуда. Может, скромничает? Хотя такие, как он, вряд ли будут находиться рядом с моими родителями, просто так, без надобности и должного уровня знаний. «Упустить все самое интересное?» Джонатан легонько целует меня в висок, встает и отходит в дальний угол комнаты. «Тогда начну я», — потом уже доктор Уайлд добавит, — Мой врач кивает, не отрывая своего внимания от пола. Ты же помнишь, как все началось? Вспышки, агрессия, больница. И твой психиатр делает предположение, что у тебя, возможно, по симптоматике, биполярное фиктивное расстройство. Я киваю, а он продолжает. Снимки на тот момент показали некоторые изменения, но такой диагноз ставится как таковой наугад, чисто по ощущениям и поведению пациента. «Меня должно напрягать выделенное тобой слово «наугад»?» «Перебиваю его. С приятным удивлением обнаруживаю, что стоит мне пошевелиться, как Том тут же возникает рядом и поправляет за моей спиной подушку. Ладно, он меня уже не очень-то и бесит. И, возможно, мы подружимся с этим молодым человеком». «Должно», — снова привлекает к себе внимание мой брат. «Врач его уровня не может полагаться на такое». Лечение, назначенное им, ухудшало твое состояние. Именно поэтому ты стала вести себя неадекватно. То, что должно помогать медленно, уничтожало тебя. Тогда на реке я чувствовал свою вину. Был сам не свой. Ему трудно дышать. Он берет одноразовый стаканчик, наливает в него воду из диспенсера, стоящего рядом, и выпивает все до последней капли. «Я виноват». «Знаешь, что ты не в себе оставил сидеть на этом камне». Когда зашел в воду, моя футболка выскользнула из рук и уплыла в камыши. Я полез за ней и не слышал, как ты забралась в воду. Вернувшись, тебя не оказалось на месте, и, конечно, я начал искать. Каменистое дно, быстрое течение заросший берег. По чистой случайности тебя заметили рыбаки. Им удалось вытащить твое тело. Как оказалось позже, уже мёртвый. Мама уткнулась отцу в грудь и беззвучно заплакала. А мой брат говорит всё тише и зловеще. «Восемь минут мы по очереди делали тебе массаж сердца. Отчаявшись, рыбаки ушли, оставив нас с тобой одних. Я знал, что не вернусь домой без тебя. Я бил тебя по лицу, дёргал твои плечи, орал, только бы ты вернулась ко мне». «Прямой массаж сердца, проводимый мной, закончился для тебя переломами нескольких ребер и новым глотком воздуха. Ты задышала громко и старательно, и, черт возьми, я рыдал, как ребенок. К приезду медиков я был в такой истерике, что им пришлось вести мне слоновью дозу успокоительного. Я плакала смеялся, целовал тебя и обнимал, несмотря на то, что они не могли тебя привести в сознание». оказывается Рано радовался. Он швыряет пустой стаканчик в ближайшую урну. Чуть не сдох от отчаяния. Понял, насколько облажался. Ты впала в кому, потому что твой родной брат оставил тебя сидеть в одиночестве на этом долбанном берегу. И все, что мне осталось — эти часы. Я верил, что пока их стрелка движется, ты жива, точно так же, как и я. И они... Ни разу, мать их, не остановились. Ни одного долбанного раза. Лея, мне так жаль. Мне нет прощения. Он эмоционально бьет кулаком по своей ладони, затем стирает слезы со своего лица и быстро покидает комнату. В горле возникает ком. Я не могу его протолкнуть, начиная задыхаться. Как такое может быть? Неужели всему есть логическое объяснение? Все же я жива или мертва? «Жив ли мой брат?» Наступает гнетущая тишина. Родители стоят, прижавшись друг к другу. Я же не могу пошевелиться. В голове нет ни единой версии, что я только что услышала и насколько это реально. Уэйн отталкивается от стола, надевает очки, привычно подтягивает ногой стул и усаживается так, чтобы видеть меня и родителей. У тебя много вопросов. «Но прежде чем начнем, я хотел бы... Я хотел бы, чтобы ты ответила, как ты себя чувствуешь и сможешь ли дальше слушать». Локоть правой руки ставит на подоконник и сжимает свой подбородок. Чувствую погано. Я запуталась и не знаю, где грань сна и от какой точки отталкиваться. Натягиваю покрывало до груди, зажимаю, нервно сминая ткань. «У меня были странности». опускаю взгляд к своим пальцам. Пусто. Никакого кольца с розовым камнем. Боюсь пошутить, но, знаете, я вполне могла выйти замуж в той реальности. Так что, если вдруг все изменится, я вернусь в свою биполярную реальность к жениху. Кажется, шутка не удалась. Лица всех присутствующих вытягиваются. Что же, по крайней мере, у меня есть варианты. Может и нет. Пожимаю плечами. Твой ход, док. Он понял, что я пытаюсь шутить таким немного странным способом. «Но, простите, мне сейчас сколько? Двадцать три?» «Я все это время жила жизнью спящей красавицы. Что от меня хотеть?» «Только анализы и снимки. Я чувствую неловкость за свое поведение с ни в чем неповинным Уэйном. Он, может, и не вел себя подобным образом, а я уже повесила на него ярлык, и он стойко выдержал мои нападки». Раз ты в состоянии продолжать слушать, — берет в руки ручку и крутит ее, — тебя возвратили к жизни спустя 8 минут после твоей смерти. Чтобы ты понимала, с наступлением клинической смерти клетки головного мозга продолжают жить максимум пять минут. Мозг подвергается воздействию ишемического повреждения гораздо быстрее, чем любой другой орган человека. Тотальная гипоксия. Это то, что произошло с твоим мозгом. На тебе не поставили крест только потому, что твои родители согласны были держать тебя на аппарате искусственного дыхания, пока не иссякнет финансовая подушка. Ткань очень медленно выскальзывает из моих рук. Грудную клетку сдавливает. Подробности становятся все неприятней Прошу, чтобы ты дослушала и правильно восприняла. Ставит ударение на последнем слове. «Через некоторое время меня пригласили в профессорский состав, показать уникальный случай и присоединиться к доктору Шмидту. Одна голова хорошо, две лучше. Я не был твоим врачом, всего лишь помощником. За все время, что я находился с тобой, твой мозг не подал никаких сигналов». Учитывая, что все результаты мы получаем по данным МРТ, прогнозы строить невозможно. Что на самом деле происходит, никому неизвестно. Мы просто сидели и ждали, когда произойдет хоть что-то. Лечение, к великому сожалению, не давало результатов. Шмидт применял на тебе препараты собственной лаборатории. У каждого свое видение, но наши мнения разошлись в вопросе твоего лечения». встряхивает пылинки со стола и глубоко вбирает воздух. «Шмидт — человек занятой, и в какой-то момент ему пришлось покинуть город по рабочим вопросам. Я, как ближайшее доверенное лицо, остался вместо него и воспользовался этим. Отсутствие Шмидта привело к тому, что я перестал давать тебе препарат его лаборатории, который, по моему мнению, убивал тебя. Он не смотрит мне в глаза». притягивает к себе папку, лежащую на столе, и раскрывает ее. «Можно сказать, я исследовал твою чувствительность без препаратов. И этот опыт Лея, он дал результат впервые за этот огромный период твоей комы». Он поднимает на меня взгляд с этим отстраненным выражением на лице, вытаскивает снимки, прикрепляет их к доске и включает подсветку. «Обрати внимание, на этом снимке нет ни одного активного отдела мозга». И только здесь крохотный островок надежды активизирован в области памяти. Очерчивает ручкой рисунок. А на другом меняет на другой снимок. В нескольких долях начала появляться активность. С каждым снимком мы видим, как твой мозг просыпается. Чтобы ты понимала, они с перерывом в несколько лет. Это прорыв в истории медицины. Что-то внутри меня разбивается громко и надрывно. С этого момента я думаю, что он намного хуже того чудовища. Мне безразлична судьба этой сволочи. Прежняя симпатия ушла в бездну вместе с моей комой. Вишенка? Папа чувствует меня. Всегда знал, когда я на грани. Доктор Уэйн сразу же вызвал нас к себе и сообщил, что надо менять лечение. Странный извиняющийся тон отца. Но мы... «Это было после того, как он решил, что сдохшей девке нет разницы, что с ней делают?» — спрашиваю я, косясь на моего спасателя. «Я признаюсь, что действительно у меня возникали мысли, что твоему умирающему мозгу хуже уже точно не сделаешь. Даже если это не основная причина, результат говорит сам за себя». Он смотрит на моего отца, затем облизывает губы, сморщившись «Опережаю твои выпады». «Да, я принял решение самостоятельно». Он хмурится, убирает снимки, эмоции на его лице нечитаемы. «В конечном итоге именно это исследование дало результаты». «Ты сейчас серьезно решил назвать это дерьмо исследованием?» Взрываюсь я, хотя мрачность и едва сдерживаемый гнев никто не отменял. «То есть...» Тебе не приходило в голову, что именно старое лечение и эффект накопления сработал? Или ты настолько уверен в себе? Решил выпендриться перед своим наставником? Заткнуть его за пояс? Заработать славу таким способом? Ты же мог меня убить, черт тебя дери! Мог, я этого не скрываю. Но это опыт Лея. В медицине всегда все происходит методом проб и ошибок. Уэйн не сдает позиции. В таких случаях приходится полагаться на случайность. Представь, скольким людям это поможет вернуть любимых людей с того света. «Ты думаешь, что ты Иисус? Мессия? Кто тебе позволил тренироваться на мне? Я не твоя зверушка для опытов!» — ору я, швыряя в него подушку. «Я получил результат!» — голос Уайлда все еще не перешел на крик, хотя и чувствуется, что он на грани. Хоть бы уже соврал, что забыл ввести лекарство. Издеваюсь над ним. Не забыл, а отменил. Я осознавал риски. Не отказываюсь ни от одного своего слова и поступка. И несу ответственность за произошедшее. Но хуже я тебе не сделал. Твой случай чуть ли не единичный. И сейчас, после отмены препарата, ты орешь на меня при своих родителях. Это ли не доказательство того, что я поступил рисково, но правильно? Я обычный человек, Лея. Так получилось. Оказался в нужное время на нужном месте. Экспромт. Отмена препарата. Насколько случайный? Осекаюсь, вспоминая, что у нас уже был подобный разговор. Только при других обстоятельствах, и он был моим спасителем. Ты хотела спросить, насколько обычный? Думаешь, я искал тебя ради славы? Хотел сделать деньги? Он усмехается, хлопнув папкой по столу. Встает, поправляя водолазку. Выдыхает. Ты ошибаешься. Я не настолько коварен. Обрываю его речь, хватаясь за голову и закрываю уши. Еще скажи, что помыслы твои чисты. Замолчи. Я не хочу тебя слушать. Ни при каких обстоятельствах я не буду твоей зверушкой для опытов и исследований. Крепко сжимаю уши и закрываю глаза. Мам, пап. «Выйдите, я не могу больше всех вас слушать. Я хочу остаться одна и не слышать этой ерунды, придуманной на скорую руку». Я надеюсь, все ушли. Не могу наблюдать, как родители рыдают, а эта сволочь сознается, что вполне мог убить меня и не испытывает угрызения совести. Но также не могу принять то, что они простили его и дали возможность дальше изучать меня, лишь бы я жила». А Уэйн записывал в свою папку «Каждый мой вдох» и что теперь? «Пулитцеровская премия? Звание гений года? Миллионы шарлатану, а ведь на кон поставлены жизни. На мой вкус, он мясник. Интересно, такое звание можно запатентовать? Сразу понятно, о ком речь, и нет этих занудных предисловий. Уэйн Уайлд официально перестал для меня существовать. Он не герой». Не для меня. Этот человек жестоко и эгоистично решил, что может решать мою судьбу. Все могло пойти иначе. Я открываю глаза, обращая внимание, что комната опустела. Даже эта шавка-помощник так и не появился. Жду, когда эта докторская рожа покинет мою обитель вместе со всеми, но он остается сидеть на месте. У меня начинает болеть голова, давит череп и все пульсирует в висках. Это не та реальность и правда, которую ожидала. «Лея, я помогу тебе!» Это существо в докторском обличье возникает рядом со мной, разговаривает спокойным тоном, будто ничего не произошло. Я расстроенно растирая виски, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. «Кто ты такой?» спрашиваю у него, снова вспоминая эту фразу из другой моей жизни. «Оставь меня в покое, Уэйн!» «Тише, колючка. Твои глаза. Тебе требуется помощь?» Он упирается руками в колени так, чтобы стоять на уровне моих глаз. «Поднялось внутричерепное давление». Он начинает мельтешить, набирая в шприц жидкости. Спешно передвигается и дергает шкафчики в поисках необходимого. «Не хватало кровоизлияния. Не все ли равно тебе, садист?» Хватаю плед, лежащий на моих ногах, и прижимаю его к носу, из которого стекает струйка крови. Возле меня оказывается безмолвный Уайлд, нежно касается моего запястья. Мне даже кажется, он гладит кожу, прежде чем вести препарат через тонкую углу. Кровать прогибается, вынуждая меня принять положение лежа. Без подушки неудобно, зато голова запрокинута. Огоньки перед моими глазами подмигивают, издеваясь. Я размышляю, где мне теперь лучше? Мне не все равно. Ни тогда, ни сейчас тем более. Он забирает из моих пальцев кровавую ткань. Моя вина в том, что я хотел, чтобы ты жила гораздо сильнее, чем сохранить свое докторское имя и положение в обществе. Склонив голову, он идет к дверям. Я вел тебе еще успокоительное. Ты должна спать. Сейчас распоряжусь, чтобы тебе принесли белье, подушку и помогли переодеться. Завтра примешь душ и сходишь самостоятельно в туалет. «Стой — Стой! — вскрикиваю я, не поднимая головы. — Я хочу, чтобы ты убрался из этого дома, где бы я ни находилась. Он молчит, и я уже хочу приподняться, только вот глаза начинают сонно закрываться. — Чёртовы лекарства! Сколько мне ещё торчать на этих снотворных! — Это мой дом, колючка, и я не уберусь так же, как и ты. Я пожертвовал своей профессией ради тебя. Считай своим вторым домом. На то есть веские причины, делиться которыми прямо сейчас я не собираюсь. Отсюда тебе нет дороги. Я так решил, и это не обсуждается. Отдохни, Лея, набирайся сил. Я бы еще послушала его, только сил нет бороться со своим сном и слабостью.